Глава тридцать Всем давно хотелось отварной картошки. Порой диву даешься, когда видишь необычную нежность, с какой истинно русский относится к бесхитростному блюду – картошки в мундире. Какая уж тут хитрость. Отмыл клубни, залил водой и ставь на огонь. А закипит вода, посоли круто. Ну, это на чей вкус? Иные варят не соленый, а потом щедро макают, освобожденную от кожуры – исходящую паром картофелину в крупную соль, а она так приятно поскрипывает на зубах. Эх, картошка! Да чего же полезный и вкусный продукт, особливо в те времена, когда выпадают народу голодные испытания. Никто не воспел картошку в торжественных одах, но если бы принято было водружать растениям памятники, на Руси поставили бы картошке настоящий мемориал. А ведь были времена, никак не хотели ее принять, бунтовали жестко дрались екатерининскими солдатами отвергали ведьмины яблоки и снова привычное дело лилась русская кровь теперь и не верилось даже немыслим русский стол жареной на подсолнечном масле с луком испеченный в жаркой зале костра отварной с селедочкой намятой со шкварками а им хотелось попросту в мундире у помком взвода день рождения случился на войне обычно про эти дни не вспоминают только раз на раз не приходится, вот тут и вспомнил сержант Меледин, что стукнуло ему аж целых 22. Степан Чекин вроде этой был новичком, он досрочно отпросился из медсанбата, комбата Сосков отпустил его без особых возражений и Чекин хотел вернуться в свою дивизию, но дивизия сменила позиции, узнать о ней могли лишь в армейском штабе, куда сержантов и на порог не пускают. На прежнем месте он воевал недолго и Никому не успел привязаться быстротечно и кровно, как привязывается на переднем крае, и корешков у Степана там не было. Вот и остался в сорок шестой. Так и попал на скромное торжество сержанта Меледина. Котелок бы картошки слопал, мечтательно сказал именинник, да ежели с огурцом еще? Селедки можно, отозвался старшина, имеется в заначке. А у тебя чего в той заначке только нет, заметил сержант из третьего взвода Ермолай в долговязый И сумрачный сибиряк. «Картошечки», – простонал Денис Миледин. – «чую дух от нее». «Может, тебе и бабу к ночи?» – спросил старшина Гурьев. «Конечно, бабу я произвести не в состоянии, а вот картошку...» «Да будешь? Трофейный парабеллум подарю». «На кой хрен он мне сдался? Я наганом обойдусь», – сказал Гурьев, звали его Виктором, и был он один, пожалуй, кадровый сверхсрочник в батальоне.» А с этим закусем, по которому ты млеешь, дело непростое. За ним идти опасно. — Куда? — вскинулся Миледин. Сиди, сержант, — остановил его Гурев. — Не выпрыгивай. Твое дело сторона. У тебя, брат, праздник. — Слыхал я про тот сарай, — сказал Ермолай Труднев. — Херня все это на постном масле. Байки. — А я в третьей роте давеча жареный отведал, — возразил Гурев. — Картошка из того погреба была, понял? Смелые там ребята в третьей каждую ночь ходят. «Доходятся», – буркнул Трутнев. «Давайте жребий бросим. Не надо жребия», – сказал вдруг молчавший до тех пор Степан. Чё там? Я пойду». Эти двое не боялись друг друга. Страх всколыхнулся было на донышке сознания и угас. Не потому, что его задавили усилием воли. Необычность обстановки, а главное, вовсе не военный характер затеянного имени дали страху разрастись и превратиться в ожесточение, ярость, желание уничтожить другого. Может быть, эти чувства порождаются не страхом, только он содержится в первоначале побуждения, заставляющего поднять меч. Страх, опасение за свою жизнь, стремление сохранить ее, естественное состояние живого, почуявшего опасность, инстинктивное состояние. И когда страх не развился, возникла пустота, и в незаполненное место пришло любопытство. Степан Чекин, руководствуясь напутствием старшины Гурьева, как пробраться в погреб за картошкой, забрался в него первым. Он захлопнул за собой двойной, обитый старым одеялом люк, спустился по приступке и оказался на куче картошки, неведомо как сохранившейся в разоренных голодом краях. Погреб был просторным. Чекину показалось, что под люком картошка подмерзла, на ощупь была твердой и холодной, и тогда он сместился в угол. Угол был пустым, видно, картошку ссыпали сверху и не успели распределить по закромам. Тьма в погребе была кромешной, в углу картошка, представилась Степану, была не такой холодной. Он стянул с плеча вещевой мешок и стал бросать клубни, ощупывая каждый, ненароком не закинуть бы гнилой. Вещевой мешок грузнел и обретал добротную форму. Чекин прикидывал рукой далеко ли до края, чтобы завязать хватило, еще немного и будет довольно. Степан, опытный вояка, понимал, его ночной поход на ничейную землю станет известен в роте и лихость эту оценят красноармейцы. Правда, если узнает начальство, то может и врезать за ухарство. Но Степан знал, что официально никто командиру роты не сообщит, а слухи они и есть слухи. И потом ему самому страсть, как хотелось картошки в мундире, да еще если подобещанную старшиной селедочку. Он набрасывал в мешок последней клубни, когда открылся вдруг люк. Тот, кто открыл его, помедлил, и Степан замер в углу, затаился. Миновали секунды. Пришелец наверху включил фонарь. Луч света упал в погреб, поёрзал, поёрзал по картошке и погас. Человек стал спускаться, он мурлыкал песенку, тихо мурлыкал. Одну мелодию и различил Степан, но сразу понял – чужой. Вилли Земпер, это был он, снова зажигать фонарь не стал. Ему и в голову не приходило, что в погребе может находиться кто-нибудь еще. Он был прекрасной мишенью, когда спускался, и если его не убили – то просто потому, что это некому сделать. А Чекин Степан и сам не мог объяснить, почему сразу не ухайдакал немца. За пазухой у него был наган, ах, не разочек, и нету пришельца. Видимо, время еще для того не приспело. Не так скрестились военные пути дороги этих людей. Да и не сразу понял Чекин, кто спускается в погреб. Мало ли кто какие песни мурлычет. И когда Вилли Земпер засветил зажигалкой парафиновую плошку и поставил ее на ступеньку, чтобы освещало ему поле действия, и руки, чтобы оставались свободными, тогда стрелять было поздно. Возникло любопытство. Впервые Чекин видел врага так близко. Конечно, в атаке он уже не раз лицом к лицу сходился, но в атаке перед тобой не человек, а воплощенное в его обличье зло. А вот так. Тихо, мирно горит плошка. Ганс мурлычет себе спокойно, снимает с плеча пустой ранец из рыжей телячьей кожи, отстегивает крышку и, став на колени, деловито, по-хозяйски, с крестьянским пониманием, начинает ощупывать клубни. Земпер решил, эта картошка под люком подмерзла. Он потискал, потискал один клубень, поднес к лицу, понюхал и отшвырнул в сторону. Обвел глазами погреб, едва освещенный плошкой, и встретился взглядом с Чекиным. Он тоже никогда не видел так близко русского. Убивал он их всегда с расстояния, даже лиц их, встречающих смерть от его руки, никогда не видел. После его снайперского выстрела кувыркнулся в снег, вот и продолжил боевой счет баварский крестьянин. Теперь же они глядели друг на друга и не знали, что им делать. Каждый пришел в погреб с мирной целью, кровавые заботы войны оставив там, наверху, и на какое-то мгновение солдаты двух враждебных армий растерялись. Когда Чекин был на Невской Дубровке, зимой установили с немцами особые отношения по части питьевой воды – Она была в Неве, а Нева находилась под обоюдным обстрелом. Но когда собирались за водой, на той или другой стороне начинали бренчать ведрами, бить металлическим вдонья, оповестит таким образом немцев красноармеец и спокойно идет к проруби за водой. С той стороны не стреляют. Приспичат тем Невской водице попробовать, они бренчат. Тогда наши дают им напиться. Однажды прибыл товарищ штаба и увидел, ганцы собрались на водопой, дав перед этим сигнал. Удивился гость, схватил винтовку, прицелился и выстрелил, уж было по немцу с ведрами, да случившийся рядом сержант ударил по стволу. Пуля ушла в небо, а разъярившийся штабист вторым выстрелом прикончил самого сержанта. Скандала особого не произошло, дело замяли, но всякое бренчание прекратили. За водой на Невский лед ползли теперь ночью. Вилли Земпер виноват, улыбнулся, у него вдруг возникло странное чувство, которое не испытывал ни в Голландии, ни в Польше, ни тем более в России. Баварцу почудилось, что застали его в погребе у соседа, веселого и разбитного уголойки. Вилли даже было чуть не рассмеялся, до того вздорным и нелепым показалось ему это ощущение, но как будешь смеяться, если этот Иван таращит на тебя глаза? Обстановка была и смешной, и нелепой, Но враждебностью в густом и тяжелом воздухе погреба не пахло. Может быть, случись так, что встретились они у вещмешка с картошкой или телячьего ранца, который мог стать собственностью лишь одного из них. Тогда возникла бы необходимость борьбы за обладание. Но картошки было вдоволь, она заполняла вместительный погреб, и нет нужды вступать в споры за нее. Первой мыслью, которая пришла к Земперу, было намерение уйти, несолоно хлебавши, если, конечно, Иван позволит ему сделать это. «Айнман, Кайнман. Один в поле не воин», – подумал Вилли. «Надо уносить ноги по-добру, по-здорову». У него был с собой пистолет, но сейчас он даже не вспомнил о нем. Зато вспомнил шуточки Руди Пикерта о медвежьей болезни и разозлился, представив, как будут хохотать товарищи, когда он придет с пустым ранцем. Они попросту не поверят тому, что Земпер побывал в погребе. Тогда Вилли взял в руки картофелину, показал Степану и сделал движение, будто кладет ее в ранец. Чекин пристально смотрел на немца. Тот повторил движение и вопросительно глянул на него. «Черт возьми!» – мысленно воскликнул Степан. «Да ведь он просит у меня разрешения!» «Хрен с тобой немецкая говядина, набирай ранец!» Чекин кивнул. «Давай, мол, пользуйся!» А что еще оставалось? И земпер, покивав благодарственно в ответ, принялся накладывать картошку в ранец, не забывая ощупывать каждую и даже подносить ее к свету. Передвинуться в место получше солдат не решился. Наверное, попалась ему и достаточно мерзлой, и Вилли понимал это. Только сказано ведь, кто вовремя не приходит, получает то, что остается. Пока Вилли Земпер набирал картошку в ранец, Степан Чекин лихорадочно соображал, что ему делать дальше. Прикидывал, как лучше им разминуться. Поначалу хотел загнать Вилли в угол с наполненным ранцем, чтобы выбраться из погреба первым, ведь Земпер загораживал люк, он устроился прямо под ним. Но эту идею Степан отверг. Ему не хотелось поворачиваться к Гансу спиной, вылезать из погреба первым. «Уходи», – сказал он немцу, когда тот застегнул наполненный ранец. Вилли вопросительно взглянул на Чекина. «Не будешь стрелять?» И сержант отрицательно покачал головой. Земпер поверил Ивану. Он просунул левую руку в лямку ранца, а правой снял со ступеньки парафиновую плошку. Она мешала ему подниматься и осторожно приладил ее среди клубней, хотя первой его мыслью было резко отбросить мерцающий огонек в угол подвала и стремглав броситься к спасительному люку. Но Вилли пересилил себя. Он оставлял огонь русскому и открывал ему беззащитную спину. Вилли, покинув погреб, оставил люк открытым. И только теперь Степан понял, что оказался в дурацком положении. А что, если мордатый ганс караулит его наверху? С другой стороны, пойди Чекин первым, Что помешало бы тому выстрелить в поднимавшегося по ступеням Степана? Сержант завязал мешок, приладил его за плечами, достал наган, крутанул барабан, взвел курок. Со взведенным курком на долю секунды выстрелишь быстрее. Горела плошка. К шибавшему в нос картофельному духу примешивался запах сгоревшего парафина. Чекин взял плошку в руки. Парафин расплавился, фитилек плавал в лужице, и Степан пожалел, что не сумеет унести плошку с собой. Сгодилось бы в хозяйстве. Он поднял на плечо вещмешок, задул огонь, надвинулась темень, потом опустил плошку, горячий парафин пролился и не сильно обжег ему пальцы. Лесенку Степан преодолел рывком, держа револьвер на готове. Выметнувшись из люка, сразу упал на земляной пол сарая и прислушался. Никто не стрелял, никто не кричал ему руки вверх. Чекин захлопнул люк, чтобы не перемерзла в погребе картошка, и выбрался из-под упавшей кровли сгоревшего сарая. В чистом поле он перевел дух и осмотрелся. Ветер усилился. По ничейной земле суетилась поземка. Начиналась метель.